Я отправил Маттиа гулять одного. Дедушка мой находился в своей комнате. Мать ушла куда-то с Энни и Кет. Братья бегали по улице. Дома оставались только отец и я. Около часу мы были одни. А зачем у в дверь постучали? Отец пошёл открывать и вернулся в сопровождении мужчины. который совсем не походил на его обычных посетителей. Это был хорошо одетый господин с надменным, скучающим выражением лица. На вид ему было лет 50. Больше всего меня поразила его улыбка. Движением губ он обнажил все зубы, белые, острые, как зубы молодой собаки, и трудно было понять, хочет ли он выгнуться или укусить разговаривая по-английски с отцом он по минутно смотрел в мою сторону но когда встречался со мной глазами тотчас же отворачивался поговорив несколько минут он перешёл с английского на французский на котором объяснялся свободно и почти без акцента это тот самый мальчик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 У меня было воспаление лёгких. Так. Как же это случилось? Я провёл ночь на снегу в большой мороз. Мой хозяин замёрз, а я заболел воспалением лёгких. И давно это произошло. Ну, года 3 назад. И не было никаких осложнений после болезни. Нет.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 Я пошёл к повозке за бараней шкурой. Каково же было моё удивление, когда я увидел там Маттия. Я хотел заговорить с ним, но он зажал мне рот рукой и тихо сказал: "Пойди, открой дверь в сарае. Я тихонько выйду за тобой. Не надо, чтобы кто-нибудь знал о том, что я сидел в повозке". И только когда мы очутились на улице,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 как необычно скучно гулять одному по этим пустынным улицам я и шёл вернуться домой и поспать